пару бутылок с борта купил. Откупорили. А где кейс с деньгами? Поставил его на подножку, а грузовик укатил. Гонялись на такси, по автобазам шерстили. Не нашли ни грузовика, ни денег. Пришлось мне в возмещении ущерба квартиру свою продать. Выпьем? У художника водка с огурцами соединилась причудливо, породив догадку, лжицын хочет взять его на работу инкассатором. Впрочем, причудливо соединяться стало не с чем. Если в водке еще имелась половина литровой бутылки, то огурчики кончились. Бизнесмен своим трезвым взглядом правильно оценил пьяный взгляд художника, крикнув «Буль!» Зачем он зовет собаку? Или это секретарша с ногами, похожими на водоросли? Но вошел тот же Верзилов в майке. Его худое тело было свито, нет, не из мускулов, а из толстых и тонких жил. «Буль!» Пригласили гости, а где же закуска? Через пять минут на столе уже был не подносик, а поднос, колбаса, копченая рыба, ветчина и миска из необожженной глины с плавающими калиброванными огурчиками. А эту гадость убери, бизнесмен указал на бутылку с пепси. Водку не запивают. Буль. Это имя? Спросил художник. Половинка имени. А полное. Бультерьер. Он незаменим для дипломатических встреч. — Хорошо убеждает? — Не знаю, но дипломат отберет. — Выпьем? — Мне, пожалуй, хватит. — Викентий! — удивился дельфин. — А третья история, ради которой и позвал. Они выпили. Потом сделали что-то вроде обеденного перерыва, минут на десять поглощая мясную пищу. Забрав грязную посуду, бультерьер ушел. Где-то отдаленно в мозгу художника трепетнул вопрос, что это за фирма, где работают бультерьеры и дельфины. Была у меня Викентий красавица-жена, блондинка в натуре. Пошла в магазин «Ланком», загорелась ей купить новые духи фирмы «Ареаль» под названием «Маруся». Духи для женщины, которая торопится жить и чувствовать. А тут, чувствую, не торопится. Нет ее и нет. Вдруг звонок. Она в Париже. Ничего прикола Как же так? В этом «Ланкоме» натуральный француз предложил ей стать фотомоделью. Контракт на два года на триста тысяч долларов. Паспорт имела при себе, ну, и на самолет. Во, блин, а? Художник стал бессвязно утешать, в том смысле, что все творческие личности, Чайковский, братья Гонкуры, и Ван Гог, жен не имели. Дельфин перебил. Да я женился опять. Брак продлевает жизнь. Тоже на блондинке. На брюнетке. Художник пошевелился, намекая, что ему пора. Но хозяин сидел крепко, показывая, что разговор следует продолжить. И гость вежливо продолжил. «Новая жена... сексуальна? Как мышь?» «В смысле?» — попросил уточнить художник, поскольку плохо знал жизнь мышей. «Не то, туфти. Ты ведь тоже сексуален, как крыса». «Тогда больше не пью». «Верно, больше не пьем, потому что поговорим о деле». Он нажал какую-то кнопку. Появившийся бультерьер убрал закуски и бутылки. Дельфин еще раз позвонил. Зеленоногая принесла кофе. Все по ажуру. Мужчина подавал водку, женщина — кофе. — О каком деле? — спросил художник, оглядывая стены, не хочет ли хозяин их расписать. — Викентий, я душевно рассказал о своей жизни. Теперь и ты поделись своей мечтой. — Нет никакой мечты, — буркнул он. Не доставало художнику делиться замыслами с сомнительным бизнесменом. — А разве тебе не хочется иметь лимузин, длиной с трамвай, а мастерскую не в подвале, а в особняке, клиентов из верхушки, всяких вип-персон, доллары пачками, на выходные летать в Ниццу? — Я неплохо зарабатываю, — перебил художник. — Викентий, ты должен оказать нам услугу. — Какую? — Какую, скажем. — Никаких услуг. «Ну, блин и гость! С ним как с человеком! А он вольтами искрит, а?» Это «а» обращалась уже не к нему, а к бультерьеру, выросшему посреди комнаты. Его руки, длинно висевшие вдоль тела белыми сплетенными веревками, дрожали. «Уже не сбежать, но можно попробовать!» Художник вскочил, вернее, успел только приподняться. Длинная рука протянулась из середины комнаты и легла ему на плечо, на котором сразу болезненно задергался какой-то нерв, пронзив тело до самого бедра. Художник припечатался к стулу. «Викентий, а ведь мы можем и заставить!»